Глава 32. Оля вскинула глаза и натолкнулась на внимательный взгляд незнакомца. Рядом с ней стоял молодой мужчина. Высокий, худой, с длинными платиновыми волосами, заплетенными в сложную косу, с выбритыми висками и черными пронзительными глазами. Костюм из темной ткани, напоминавший кожу, с замысловатой вышивкой из золотых нитей, плотно облегал стройную долговязую фигуру, подчеркивая бледность кожи. Левую часть лица, от брови до кончика верхней губы, через глаз пересекал уродливый шрам, благодаря которому казалось, что незнакомец криво и зло ухмыляется. Оля невольно вжала голову в плеч. Захотелось спрятаться за спину кого-нибудь из широкоплечих друзей. Те же постарались протиснуться вперед, не обращая внимания на мужчину со шрамом, но у них ничего не получилось, и они застряли в толпе рядом с ним. Артур оглянулся назад, посмотрев поверх Олиной головы, и нахмурился. «Мрак их возьми!» Недовольно процедил он и бросил на девушку обеспокоенный взгляд. Оля догадалась, что друг заметил стражи из маг-контроля. Лукас и Рэм тоже заметно разволновались. «Почему такая очередь?» Куда-то в сторону спросил Лукас. «Что случилось?» «Вы с неба упали, что ли?» Усмехнулся кто-то рядом. «Сегодня день высших». В стайдроме соревнуются великие лорды нескольких чужеземных Лиев и герцог Дарвик в том числе. Глаза четверых друзей изумленно округлились, на лицах застыло одинаковое возбужденное выражение, глаза заблестели. «Что будем делать?» — в полголоса спросил Артур, обращаясь к друзьям. «Нам необходимо и Лиев спасти, и...» Он запнулся, бросив мимолетный взгляд на Олю. «И ставки неплохо бы сделать». «Какие еще ставки?» Девушка с подозрением уставилась на юношу. «Необходимо попасть на стайдром», — заявил Рэм. «Мы идиоты. Ведь помнили о сегодняшнем дне, и Лив хотели скачки показать. А из-за стражей все на свете забыли». Артур задумчиво кивнул в знак согласия. «Стражи начали проверку жетонов», — пробормотал Лукас, все это время следивший за представителями власти. «Может быть, мы снова выберемся в какой-нибудь проулок?» Оля переводила растерянный взгляд с одного хмурого лица на другое, но друзья посмотрели на нее, как на сумасшедшую. «Эта площадь тупиковая. Я же не знал, что мы здесь застрянем в очереди», будто бы, извиняясь, проговорил Артур. «По моим расчетам, мы давно должны были исчезнуть». До входа в стайдром оставалось совсем немного, но стражи довольно быстро продвигались вперед. Толпа послушно расступалась перед ними. Те, у кого спрашивали жетоны, послушно их показывали. Несколько человек, у которых жетонов не оказалось, арестовали и вывели из толпы. Оля побледнела. Сильнее сжала ладонь Артура. Фигуры парней тоже заметно напряглись. «Нельзя допустить, чтобы стражи тебя увидели», — прошелестел возле уха девушки незнакомый голос. Оля удивилась. Почему друзья снова не услышали мужчину со шрамом, ведь даже не обернулись на голос? Она слегка повернула голову и снова встретила внимательный взгляд черноглазого парня. «Я могу помочь», — проговорил он, не открывая рта. Теперь Оля открыто с изумлением уставилась на него, а незнакомец нахмурился. На мгновение в его взгляде отразилось замешательство. Девушка оглянулась на парней Они поймали ее растерянный взгляд, который она переводила с них на незнакомца. «Почему у тебя такой испуганный вид?» — тревожно вскинулся Лукас. «Потому что я предложил вашей леди помощь», — невозмутимо откликнулся незнакомец. Теперь его губы точно шевелились. «Почему вы решили, что она нуждается в ней?» — процедил Лукас с подозрением, осматривая долговязого. «Потому что не слепой и не дурак», — пожал плечами тот. Лукас же, чем внимательнее смотрел на парня, тем бледнее становился. «Чем вы можете помочь, милорд аринский Незнакомец в притворном изумлении вскинул бровь и прищурился. Насмешливая улыбка из-за шрама обернулась оскалом. «Наблюдательный?» «Вы сами позволили нам увидеть вас». «Правильно, понимаешь», — высокомерно ответил черноглазый. «Сколько вас?» «Четверо», — вежливо ответил Рэм. «Ясно. Встаньте вокруг меня, девушку в центр. Время идет на секунды». К немалому удивлению Оли, друзья послушно и быстро сделали все, что велел странный милорд Аринский. В результате она оказалась прижата спиной к груди незнакомца, который обнял ее за талию и крепко прижал к себе. Парни встали по бокам и перед ней. Через несколько секунд стражи маг-контроля появились на том месте, где они только что стояли. А задача наоглядываясь, они пошли дальше, не обращая внимания на странную группу молодых людей. «Почему они шли за тобой?» Дыхание наклонившегося парня защекотало щеку. «Ты так и не поняла, почему слышишь меня, а они нет?» «Не поняла», — прошептала Оля. «Чего ты не поняла?» Удивился Лукас, который услышал ответ сестры, но не слышал вопроса лорда Аринского. Окружающая обстановка, нелепая ситуация, в которой она оказалась, и незнакомец, которого друзья называли милордом Аринским и почему-то не всегда слышали, стали давить на девушку, и она раздраженно проговорила. «Как меня угораздило связаться с такими оболтусами!» Темноглазый многозначительно хмыкнул. Лукас, во взгляде которого явно читалась вина, нахмурился. Остальные двое друзей сделали вид, что именно в данный момент их очень интересуют входные двери в стайдром, огромные и роскошные, заслуживающие с их стороны отдельного внимания. «Не злись, сестренка, такого больше не повторится», — пробормотал Лукас. «Конечно не повторится, потому что я больше никуда с вами не пойду». «Когда ты злишься, то очень симпатичная», — услышала Оля насмешливый голос Черноглазого. «А когда не злюсь?» Девушка обернулась в кольце мужских рук и вскинула на мужчину пристальный взгляд. Причем вслух не произнесла ни слова, уже понимая, в чем дело и как работает ментальная связь. «То не очень симпатичная», — прозвучал язвительный ответ. «Хам». «Почему? Потому что правду сказал». «Отпустите меня, наконец». Поскольку стражи ушли, Оля демонстративно отошла от грубияна на несколько шагов, игнорируя его присутствие. «Теперь куда идем?» Девушка вопросительно посмотрела на каждого из друзей. Последние ответили растерянными выражениями лиц и беспомощно переглянулись между собой. Затем стали выразительно переговариваться молчаливыми красноречивыми взглядами. Оля прищурилась. «Они явно понимали друг друга. Тоже ментальные переговоры? Или просто хорошо знают друг друга?» «Как мы, они не умеют», — хмыкнул Аринский, поняв ее задаченность. «Видимо, давно дружат и понимают друг друга с полуслова». «Как куда?» — наконец буркнул Рэм. «Конечно туда. Такого представления ты еще никогда не видела». Юноша указал подбородком на вход в стайдром. «На сегодня мне хватит представлений. Как-нибудь обойдусь без ярких впечатлений стайдрома. Я хочу домой, пока мы еще во что-нибудь не вляпались». «Я могу провести вас в свою ложу быстро и незаметно». Как бы невзначай вмешался Аринский, обращаясь к троим друзьям. Из нее открываются прекрасные обзоры на площадку для состязаний, и на стартовые ворота, и на финишную прямую. Девушка с возмущением уставилась на хитреца. Зачем ему ее друзья? А глаза парней засверкали от радости. Оля в раздражении закатила глаза. Она поняла, что друзья никогда не простят ей, если она будет настаивать на уходе и они лишатся замечательной возможности поглазеть на шоу с лучших мест. «Ты должна это увидеть!» Лукас умоляюще посмотрел на нее. «И мы тоже!» Пробормотал Рэм, уже включив режим мальчика-зайчика, смотря на девушку умоляющими влюбленными глазами. «Скачки года! Лучшие наездники! Ну, пожалуйста! Если ты не захочешь, кто-то из нас точно ничего не увидит!» Продолжал уговаривать Лукас. И, скорее всего, им окажусь я, ведь я твой брат и должен буду отвезти тебя в крепость. Или я, как твой жених?» Пробормотал Рэм с совершенно несчастным видом. Артур пока еще пытался сохранить невозмутимое выражение лица, хотя Оля отчетливо видела, что он тоже всей душой стремится на дром. «Если уж взялась опекать трех оболтусов, то позволь ему видеть скачки». «Жители земель Дарвига целый год ждут День Высших, чтобы посмотреть на лучших наездников Элли и других Лив. Для многих молодых парней это самое лучшее развлечение за год». Оля резко обернулась к черноглазому, который снова ментально заговорил с ней. «С чего ты взял, что я их опекаю? Это они меня опекают?» «Ты старшая», — уверенно заявил парень. «И самое умное, усмехнулась девушка. «Как ты все это понял?» «Что ты вообще такой?» «Пошли на скачки, я удовлетворю твое любопытство», — усмехнулся Нахал. «Я приглашаю тебя и твоих друзей». «Я не любопытно Оля задумалась, а трое будущих гвардейцев с нетерпением пожирали ее взглядами. В День Высших любая обида, неприязнь или состояние войны между лиями будто бы забывались. Оля помнила это из книг. «На скачке года, где бы они ни происходили», Приезжали лучшие наездники из разных уголков Эллии. Девушка понимала настроение друзей, но все равно собиралась им отказать. У них столько скачек еще впереди, а она больше не может рисковать разоблачением. «Долго ты еще будешь думать!» От нетерпения Рэм чуть ли не подпрыгивал на месте. «Уже все зашли внутрь, одни мы остались». Оля посмотрела на огромное величественное здание, возвышавшееся перед ними. На призы на распахнутые резные двери и, к своему изумлению, услышала, как произносит «Хорошо, идем». Она собиралась произнести совсем другую фразу, но растерянно оглянулась. Хитрые и довольные глаза странного лорда Аринского дали понять, кто был виновен в этом ответе. Этот негодяй подавил ее волю и заставил сказать то, что она не собиралась.